«Войди!» Он впустил мальчика, и они направились на другую половину дома. Впереди бальдини с зажженной свечой, за ним грыной со своими кожами. Грыной впервые входил в парфюмерную лавку, в такое место, где запахи не были чем-то побочным, но совершенно откровенно занимали центральное место.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 Но точно так же, как музыкально одаренный ребенок горит желанием увидеть оркестр вблизи или как-нибудь подняться в церкви на хоры к скрытой клавиатуре органа, так грынуй, горел желанием увидеть парфюмерную лавку изнутри. И, едва услышав, что к не надо доставить кожи, он всячески постарался взять на себя это поручение.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 Они пересекли лавку. Бальдини открыл заднее помещение, расположенное со стороны реки, и служившее одновременно кладовой и мастерской, и лабораторией, где варилось мыло и взбивались помады, и в пузатых бутылях смешивались нюхательные жидкости. «Сюда», — сказал он и указал на большой стол, стоявший под окном, — «клади их сюда». Грыной вышел из тени Бальдини,